Глава 33. Наверное, если бы не подобные наши постоянные подколы, я бы не выдержала напряжения и сбежала бы. Куда-нибудь в Ленинград, как герой фильма «Ирония судьбы». Залезла там под стол и сидела так, ожидая, пока минует опасность. Но Сашка поддерживал меня и сдаваться не хотелось. К тому же после нашего с ним последнего серьезного разговора Он действительно вел себя идеально, как все годы дружбы. За руки лишний раз не хватал, не провоцировал. Я даже немного скучала по другому его поведению. Немного. И Ленка угомонилась. Со всех сторон сплошные плюсы, короче говоря. Она была настолько увлечена подготовкой к свадьбе. Лидия Васильевна ее привлекла, кажется, к изготовлению каких-то там приглашений что совершенно забывала о кознях для старшей сестры. Вот и хорошо, вот и славно. У меня и так нервы не к черту. И вообще, как-то вдруг оказалось, что время летит слишком быстро, и до свадьбы осталось всего лишь два дня. В тот вечер мы должны были собраться в загородном доме родителей Лебедева на семейный предсвадебный ужин. Это мероприятие было предложено Лидией Васильевной, И отказаться мы с Сашкой не решились. Мы с ним и так отказывались от проведения девишника с мальчишником, что крайне поразило организатора свадеб. Но одно дело, какие-то дурацкие вечеринки в компании людей, которые тебе даром не нужны, если не считать Ксюшки. И совсем другое, семейный торжественный ужин. Так что мы все принарядились, особенно Ленка, и ровно в пять часов за нами заехал Сашка на своей машине. Дело было в воскресенье вечером, поэтому в пробках стоять нам практически не пришлось. Народ ехал с дач в Москву, а не наоборот. Мой предсвадебный синдром уже достиг катастрофических размеров, а в тот вечер меня вообще колотило не по-детски. И вот ерунда. Семейный ужин, но трясло знатно. Мама с папой тоже волновались, но поменьше. А вот Ленка превосходно себя чувствовала. Возбужденно подпрыгивала на сиденье машины, болтала, задирая на пудренный нос и на помаженные губы и выглядела ужасно забавной и такой мелкой. Я вдруг подумала, наверное, я тоже не права, оценивая Ленку как себя. Я всегда сравнивала ее с собой, думая, я в ее возрасте, а я бы никогда, я бы ни за что. И по сравнению со мной сестра всегда проигрывала. Но, может, не нужно ее ни с кем сравнивать и вообще оценивать по каким-то критериям, по которым росла я. Ленка — современный подросток. Она знает и понимает многое, чего не знала и не понимала я в ее возрасте. Но при этом она гораздо меньше приспособлена к жизни, чем я. Она во всем надеется на гаджеты и интернет. Зачем что-то знать, если всегда можно посмотреть в интернете? Эх, как бы ей не повредил мой отъезд из дома. Надо будет почаще с ней общаться. Да, дожили. То я стремилась сбежать от Ленки, то теперь думаю о том, что нужно почаще с ней видеться. Зачем тогда замуж выхожу? О чем думаешь, Стась? Сказал веселый Сашка. Я вздрогнула и покосилась на него с виноватым видом. Он рассмеялся. Небось о том не совершаешь ли ошибку, выходя за такого оболтуса?» Стася. Хором укоризненно протянули родители, Еленка с заднего сидения. Если бы мы с Лебедевым были в машине одни, я бы непременно сказала: "Я еще за тебя не вышла, могу и передумать, в конце концов, я же женщина". Но боюсь, что от подобной шуточки мои родители отойдут не скоро. Нет, я рассуждаю о скоротечности жизни. «Кажется, еще вчера мы с тобой познакомились, и вот через два дня поженимся». «Ну а что? Почти правда». «А как вы познакомились?» — спросила Ленка с откровенным детским любопытством. И прежде чем я успела ответить, Лебедев уже вещал. «А на первом курсе института, Лен, первого сентября. Я, как Стасю увидел, так и онемел». «Ну, конечно, онемел он». Болтал тогда, как трещотка. А она на меня — ноль внимания, между прочим. Все пять лет динамила. Ох, кто-то получит. А я ждал, пока мой час придет. И вот, он пришел. Теперь не отвертится от супружеского долга. — Саш, — фыркнула я, пока родители и Ленка на заднем сиденье смущенно смеялись. — Ты ври, не завирайся. Лебедев смешливо посмотрел на меня, подмигнул. Что значит, не завирайся. Я оскорблен в своих лучших чувствах. Артист, шепнула я одними губами, а Сашка уже выкручивал к загородному дому своих родителей. Джинни Деб доморощины. Спасибо за комплимент, Стас. Тепло улыбнулся Лебедев, тоже не повышая голоса, чтобы его слова слышала только я. И не волнуйся так. «Все хорошо будет». «Постараюсь», — вздохнула я, и Сашка остановил машину.